В первые годы своего единовластия Иван Васильевич не только уклонялся от резких проявлений своей главной цели — полного объединения Руси, но и оказывал при всяком случае видимое уважение к правам князей и земель, представлял себя ревнителем старины и в то же время заставлял чувствовать как силу тех прав, какие уже давала ему старина, так и ту степень значения, к а к у ю ему сообщал его великокняжеский сан. У Ивана Васильевича, как показывают его поступки, было правилом прикрывать все личиною правды и законности, казаться противником насильственного введения новизны. Он вел дела свои так, что полезная для него новизна вызывалась не им самим, а другими. Решительный и смелый он был до крайности осторожен там, где возможно было какое-нибудь противодействие его предприятиям. Он не затруднился вскоре после смерти отца в 1463 году покончить с Ярославским княжением, потому что там не могло быть никакого сопротивления. До тех пор Ярославль с своей волостью находился во власти особых князей, хотя уже давно подручных московскому великому князю. Князья эти происходили из рода Федора Ростиславича, князя племени смоленских князей, жившего в XIII веке и причисленного к лику святых. В описываемое нами время род их разделился на многие княжеские фамилии, как-то Курбские, Засекины, Прозоровские, Львовы, Шихонские, Солнцевы, Щетинины, Сицкие, Шаховские, Кубенские, Троекуровы, Шестуновы, Юходские и прочие. Все владения их составляли Ярославскую землю, и над всеми ими, точно как и в других землях, например, в Тверской или в Рязанской, был из их рода главный старейший князь, носивший титул Великого. Ему принадлежал Ярославль. Таким великим князем Ярославской земли был в то время князь Александр Федорович. Этот великий князь Ярославский был столь же бессилен, как и его многочисленные подручники. Иван Васильевич приобрел Ярославль со всею землею старанием Дьяка Алексея Полуэктова. Неизвестно, все ли князья Ярославской земли подчинились московскому государю добровольно. Мы не знаем обстоятельства этого события. Само собой разумеется, что в о л ю и н е в о л ю эти князья должны были делать все, чего хотел от них сильный властитель. И все они поступили в число его слуг. Но не так относился Иван Васильевич к более сильным князьям — Тверскому и Рязанскому. С Тверским своим Шуриным он тотчас по смерти отца своего заключил договор, в котором положительно охранялось владетельное право Тверского князя над своей з е м л е ю Не в политике Иван Васильевича было раздражать без нужды соседа, жившего на перепутье между Москвой и Новгородом. в то время, когда московский великий князь предвидел неминуемую разделку с Новгородом и должен был подготовлять союзников себе, а не Новгороду против себя. Рязанский великий князь уже прежде был в руках Москвы. Иван Васильевич не отнял у него земли его, а в 1464 году женил его на своей сестре, признал самостоятельным владетелем, но совершенно взял в свои руки. Никогда уже после того Иван Васильевич не имел повода обращаться с своим зятем, иначе, так как рязанский князь не выходил из его повиновения у Московского. Возникло у Ивана дело с Сапсковым, и тут-то Иван столько же показал наружного уважения к старине, сколько и заставил псковичей уважать свою власть и значение своего сана. В 1463 году псковичи прогнали от себя присланного к ним против их воли великокняжеского наместника, и отправили к Ивану послов просить другого. Иван Васильевич гневался, три дня не пускал к себе на глаза псковских послов, наконец на четвертый день как бы смиловался и, допустивши их, сначала пригрозил им, а потом сказал, «Я хочу жаловать отчину Псков по старине. Какого князя хотите, такого вам и дам». И он дал им... тогда того самого Звенигородского князя, которого псковичи сами желали. Иван Васильевич в этом случае хоть и сделал угодное псковичам по обычаям старины, однако вместе с тем внушил им, что они обязаны этим соблюдением их старинных прав единственной его в о л е и милости, а если бы он захотел, то могло быть и иначе. Сделавши псковичам угодное как бы из уважения к старине, Он потом поступил и против их желания, также из уважения к старине. Псковичи, недовольные новгородским владыкою, затевали отложиться от этого владыки и просили себе особого епископа. Иван Васильевич, опираясь на старину, отказал им в их просьбе вместе с митрополитом Феодосием, заступившим место Ионы. Не в видах московской политики было вооружать против московского великого князя высшую новгородскую духовную власть, которая, напротив, склоняясь в силу своих интересов к Москве, могла обессиливать новгородские стремления, п р о т и в о д е й с т в и я московскому е д и н о в л а с т и ю Псковичи в этом деле принуждены были сообразоваться с волей великого князя и отказались от своих планов именно потому, что в Москве решили так великий князь и митрополит. Но не давал московский государь по этому делу слишком зазнаться и Новгороду. Когда Новгород попросил у него воевод, чтобы действовать оружием против Пскова, за то, что Псков не повинуется новгородскому владыке, Иван Васильевич сделал новгородцам выговор за такую просьбу. В 1467 году наступило тяжелое время для Руси. Открылась повальная болезнь, так называемая в те времена «железа», «чума». Она свирепствовала в новгородской и псковской земле, захватила зимой московскую землю, множество людей умирало и по городам, и по селам, и по дорогам. Но умы нашло уныние и страх. Толковали о близком конце мира, говорили, что скоро окончится шестая тысяча лет существования мира, и тогда настанет страшный суд. Рассказывали о чудных явлениях в природе, предзнаменующих что-то роковое. Ростовское озеро две недели выло ночью, не давая спать людям, а потом был слышен в нем странный стук. Среди этой всеобщей тревоги и уныния умерла жена Ивана, тверская княжна Мария. Говорили, что она была отравлена. Видели доказательства этому в том, что ее труп необыкновенно раздулся, так что положенный на него покров сначала висел до земли, а потом оказался недостаточным для прикрытия трупа. После погребения ее в Вознесенском монастыре в Кремле великий князь разгневался на жену дьяка Алексея Полуэктова Наталью, которая посылала к выражее пояс покойной княгини, а самого мужа ее, Алексея, Иван Васильевич не пускал к себе шесть лет на глаза. Смерть этой княгини остается темным событием. Она развязала Ивана и дала ему скоро возможность вступить в другой брак, важный по своим последствиям. Был у Ивана в то время какой-то итальянец, его называют в современных летописях Иван Фрязин. Он занимал при дворе московского великого князя должность денежника, то есть чеканщика монет. Прозвище Фрязин означало не более как принадлежность к западным европейцам. Фрягами называли вообще последних, и название это, как кажется, было не что иное, как переиначенное с течением веков Древнее название «варяг», сначала означавшее «северных скандинавов», а впоследствии перешедшее в значение «европейца вообще». По всем вероятиям, ему принадлежала первая мысль — сочетать великого князя с греческой царевную, и он дал знать в свое отечество, что московский государь овдовел. Через два года, в 1469 году, явилось в Москву посольство от римского кардинала Виссариона — Кардинал этот, природный грек, был прежде митрополитом Никейским, и на Флорентийском соборе вместе с русским митрополитом Исидором принял унию. Так как товарищ его Исидор воротился в Отечество и пал, сражаясь против турок в роковой день взятия Константинополя, Виссарион остался в чести в Риме. От него в посольстве приехал грек именем ю р и й и два итальянца, один Карл, старший брат денежника Ивана, а другой их племянник по имени Антоний. Они от имени своего кардинала сообщили великому князю, что в Риме проживает племянница последнего греческого императора Константина Палеолога, дочь его брата Фомы, который, державшись несколько времени в Пелопонесе с званием «деспота Морейского», был принужден, наконец, по примеру многих своих соотечественников, искать убежище в чужой земле – р е ш е л в Италию с двумя сыновьями Андреем и Мануилом и умер в Риме. Дочь его по имени Зинаида София, впоследствии известная под последним именем, не хотела выходить замуж за принца римско-католической веры. Ее сватали ф р а н ц у з с к и е король и миланский герцог, но она отказала обоим. И было бы подручно, представляли послы кардинала великому князю Московскому, как государю православной восточной церкви, сочетаться с нею браком. Иван Васильевич в 1469 году послал сватом к папе Павлу II и кардиналу Виссариону своего денежника Ивана, прозываемого Фрязиным. Между тем политическая деятельность московского государя обратилась тогда на восток. Казанское царство, недавно еще основанное и так грозно заявившее себя при Василии Темном, сильно беспокоило Русь. Из его пределов — Делались беспрестанные набеги на русские земли, водились русские пленники. Набеги эти производили татары и подвластные татарам Черемисы, самая с в и р е п ы е из финско-татарских племен, населявших восток нынешней Европейской России. Иван отправлял отряды разорять Черемисскую землю, а в 1468 году ему представился случай посадить в Казани своего подручника и таким образом сделать ее подвластную себе. Некоторые казанские вельможи, недовольные тогдашним своим ханом Ибрагимом, приглашали к себе Касима, одного из тех царевичей, которым еще Василий Темный дал приют и поместье в русской земле. Иван Васильевич отправил два войска против Казани. Предприятие не удалось отчасти потому, что Вятка боялась усиления Москвы и не хотела помогать ей против Казани, а стала на сторону последней. Иван не остановился на первых неудачах и в 1470 году послал снова под Казань рать своими братьями. Хан Ибрагим заключил мир с Москвою, освободивши всех русских пленников, какие находились в неволе за протекшие 40 лет. Современные известия сообщают, что Ибрагим заключил мир на всей воле великого князя. Условия этого мира нам неизвестны, но, вероятно, мир этот служил подготовкою к тому, что с большим успехом достигнуто было Иваном позже. Затем обстоятельства обратили деятельность Ивана Васильевича к северу. Целые полтора века Москва подтачивала самостоятельность и благоденствие Новгорода. Новгород терпел частые вымогательства денег, захваты земель, разорение новгородских властей, и потому вполне было естественно, что в Новгороде и з д а в н о ненавидели Москву. Озлобление к Москве дошло до высокой степени в княжение Василия Темного. Самостоятельность Великого Новгорода висела на волоске. Была пора прибегнуть к последним средствам. В Новгороде, как часто бывало в Купеческой Республике, было очень велико число тех, которые личную выгоду предпочитали всему на свете и подчиняли ей патриотические побуждения. Еще за 25 лет перед тем летописец жаловался, что в Новгороде не было ни правды, ни суда. Ябедники сталкивались между собою, поднимали тяжбы, целовали л о ж н о крест. В городе, поселом и властям грабеж, неумеренные поборы с народа, вопли, рыдания, проклятия на старейших и на весь Новгород, и стали новгородцы предметом поругания для соседей. Такие явления неизбежны там, где выше всего ценятся свои корыстные интересы. Но когда слишком очевидно приближалась опасность падения независимости, в Новгороде образовался кружок, соединивший во имя общего дела, думавший во что бы то ни стало спасти свое отечество от московского самовластия. Душой этого кружка была женщина-вдова посадника Марфа Борецкая. К сожалению, источники дают нам чрезвычайно мало средств определить ее личность. Во всяком случае, несомненно, что она имела тогда важнейшее влияние на ход событий. Она была мать двух взрослых женатых сыновей, имела уже внука. Ее двое других сыновей утонули в море, и в память этого грустного события Марфа основала монастырь на Белом море, Карельский, в 34 верстах от Архангельска. Марфа была очень богата. В своем новгородском дворе на Софийской стороне, который современники прозвали «чудным», она привлекала своим хлебосольством и собирала около себя людей, готовых стоять за свободу и независимость отечества. Кроме сыновей Марфы, с нею заодно были люди знатных боярских фамилий того времени — Арбузовы, Афанасьевы, Астафьевы, Григоровичи, Лошинские, Немиры и другие. Люди этой партии имели влияние на громаду простого народа и могли, по крайней мере, до первой неудачи в о р о ч и т ь вечер. Так как им ясно казалось, что великий Новгород не в силах сам собою защитить себя от Москвы, которая могла двинуть на него сверх сил своей земли и еще силы других, уже подчиненных ей земель, то патриоты пришли к убеждению, что лучше всего отдаться под покровительство литовского великого князя и короля польского Казимира. Иван Васильевич узнал обо всем, что делается и замышляется в Новгороде, не заявил гневу Новгороду, напротив, кротко послал сказать «Люди новгородские, исправьтесь, помните, что Новгород — отчина великого князя, не творите лихо, живите по старине». Новгородцы н а в е ч ь оскорбили послов великого князя и дали такой ответ на увещевание и в а н в а с и л ь е в и ч н о в г о р о д не отчина великого князя, Новгород сам себе господин». И после того не показал гнева великий князь, но еще раз приказал сказать великому Новгороду такое слово. Отчина моя, великий Новгород, люди новгородские, исправьтесь, не вступайтесь в мои земли и воды, держите имя мое честно и грозно, посылайте ко мне бить чулом, а я буду жаловать свою отчину по старине. Бояре замечали великому князю, что Новгород оскорбляет его достоинство. Иван хладнокровно сказал, волны бьют о камни и ничего камням не сделают, а сами рассыплются пеною и исчезают, как бы в посмеянии. Так будет и с этими людьми новгородскими. В конце 1470 года новгородцы пригласили к себе князя из Киева Михаила о л е л ь к о в и ч а Это был так называемый «кормленый князь». каких прежде часто приглашали к себе новгородцы, уступая им известные доходы с некоторых своих властей. В это время скончался владыка новгородский Иона. Избранный на его место по жребию Феофил был человек слабый и бесхарактерный, он колебался то на ту, то на другую сторону. Патриотическая партия взяла тогда вверх до того, что заключен был от всего Великого Новгорода договор с Казимиром. Новгород поступал под верховную власть Казимира, отступал от Москвы, а Казимир обязывался охранять его от покушений московского великого князя. Узнавший об этом, Иван Васильевич не изменил своему прежнему хладнокровию. Он отправил в Новгород кроткое увещание и припоминал, что Новгород от многих веков знал только один княжеский род, святого Владимира. — Я, князь великий, — приказал он сказать Новгороду через своего посла, — не чиню над вами никакого насилия, не налагаю на вас никаких тягостей. Более того, сколько было налагаемо при моих предках, а я еще хочу больше возжаловать свою отчину. Вместе с этим послал новгородцам увещание и митрополит Филипп, заступивший место Феодосия, удалившегося в монастырь. а р х и п а с т ы р ь представлял им, что отдача Новгорода под власть государя латинской веры есть измена православию. Это увещание зашевелило было религиозное чувство многих новгородцев, но ненависть к Москве на время взяла верх. Патриотическая партия пересилила. «Мы не отчина великого князя!» — кричали новгородцы на вещи. «Великий Новгород — из века вольная земля! Великий Новгород — сам себе государь!» Великокняжеских послов отправили с б е с ч е с т и е м Иван Васильевич и после этого не разгневался, и еще раз послал в Новгород своего посла Ивана Федоровича т а р а п к о в а с кротким увещанием «Неотступай, моя отчина, от православия! Изгоните, новгородцы, и с е р д ц е лихую мысль! Не приставайте к латинству! и с п р а в ь т е с е б е э т и мне челом! Я вас буду жаловать и держать по старине!» И митрополит Филипп еще раз послал увещание. Насколько хватило у него учености, обличал он латинское неверие и убеждал новгородского владыку удерживать свою паству от соединения с латинами. Это было весною 1471 года. Ничто не помогло, хотя в это время призванный новгородцами из Киева князь ушел от них, и оставил по себе неприятные воспоминания, так как его дружина позволяла себе разные бесчинства. Партия Борецких поддерживала надежду на помощь со стороны Казимира. Только тогда решился Иван Васильевич действовать оружием. 31 мая он отправил рать свою под начальством воеводы ы о б р а с с а на Двину, отнимать эту важную волость у Новгорода. 6 июня двинул другую р а т ь в 12 тысяч под предводительством князя Даниила Дмитриевича Холмского к Ильменю. А 13 июня отправил за ним на побережье реки Мсты третий отряд под начальством князя Василия Аболенского-Стриги. Великий князь дал приказание сожигать... все новгородские пригороды и селения и убивать без разбора старых и малых. Цель его была обессилить до крайности новгородскую землю. Разом с этим войском подвинуты были великим князем на Новгород силы Пскова и Твери.